Он сделал все, чтобы ей и после смерти оказать всевозможную честь, тем самым доказав свою любовь к ней. Дедушка рассказал внуку так же, как местное общество скорбит о его дочери и с каким уважением говорят о ней, о бароне и о их браке. Старик... Так любил говорить о своей дочери. Маргите он о матери не напоминал, чтобы не печалить ее. Кто бы их всех подбадривал, если бы Маргита была печальна? «Я пойду к Никуше, сказал он после ужина. Когда дети предложили ему проводить его, Он отказался. «Ты только что пришел, Адам, а Маргита так долго там была». «Тогда мы за тобой приедем, дедушка», пошел на уступки Адам и велел оседлать коня пана Николая. Маргита и Адам озабоченно смотрели ему вслед, когда он уехал. Он так... «Изменился, и как бы мы ни старались утешить его, мы не можем. Но я думаю, что если Иисус Христос его утешит, то и последняя рана заживет». На ее глазах блестели слезы. Между тем, пан Николай довольно быстро ехал верхом вокруг деревни, вверх по горе. Вдруг раздался вечерний звон. Он повернулся, и его взгляд упал на церковь. Она напомнила ему ту небольшую церковь, где проводилось богослужение по поводу погребения его дочери. Богослужение было евангельским и на немецком языке. Старику все еще слышалось пение песни, которая так Благодатно успокаивала его. О, смерть, где, скажи, твое жало? О, ад, где победа твоя? В воскресшем Христе засияло нам вечное солнце бытия. Пан Николай знал эту песню уже наизусть. Он купил себе песенник и однажды даже попросил доктора Лермонтова сыграть ее. «Да, у них хорошие песни», — подумал пан Николай, — «сколько уверенности в вечной жизни они содержат» той уверенности, которую имела и она, моя Наталья. Когда он бывал с доктором Лермонтовым наедине, он просил его сыграть и спеть одну песню за другой. И сейчас он думал попросить его об этом, если Лермонтов окажется в доме. Никуша тоже любил слушать его пение. Перед домом пан Николай